к ее излишней жизнерадостности, наплевательскому отношению к собственным бедам. Ей бы полагалось вести себя тише, поменьше веселиться. Болтая о том о сем, она спросила, выяснил ли я что-нибудь по поводу зала ожидания. Не отрывая глаз от дороги, я ответил, ерунда, это просто одновило. Совершенно непонятно, что имел в виду Митфорд, и я сменил тему разговора. Мы неслись по широкой зеленой долине Клевадии, меж пшеничных полей и дынных делянок. Но на подъезде к городу шоссе запрудило отара овец, и мне пришлось замедлить ход, а потом и остановиться. Мы вышли из машины. Пастух оказался 14-летним пареньком в рваной одежде и непомерно больших военных ботинках. Он был с сестрой, черноглазой девчушкой лет шести или семи. Алисон вытащил ячменный сахар, какой раздают пассажирам, но девочка застеснялась и спряталась за братниной спиной. Алисон в своем зеленом сарафане опустилась на корточки, протягивая сласть издали и ласково увещевая. Вокруг звенели овечьи ботала. девочка уставилась на нее, и я начал нервничать. «Как сказать, чтобы она подошла и взяла сахар?»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 Усадила рядом, развернула упаковку. Мальчик подошел к ним и стал на колени, пытаясь внушить сестре, чтобы она нас поблагодарила, но та лишь важно причмокивала. Алисон обняла ее, погладила по щекам. — Не надо бы этого, в шею еще подцепишь. Может, и подцеплю. Не глядя на меня, она все ласкала девочку. Вдруг ребенок поморщился, Алисон отшатнулась.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 чуть ли не впервые без горечи и досады, почти тем же тоном, каким говорил о своей жизни Кончис. И тут, взглянув на Алисон, которая сидела в полоборота ко мне, прислонясь к дверце машины, я подумал, что она единственный человек в мире, с кем я могу вот так разговаривать, что прошлое незаметно возвращается. Возвращается время, когда мы были так близки